хотя, судя по его габаритам, диета ему не повредила бы. Линли не успел продумать план спасательной кампании, дверь резко распахнулась, и на пороге появилась Оливия Одел. Она лишь глянула на свою дочку и тоже разрыдалась. «Неужели ты еще и это сделала? Господи, поверить не могу! Марш в дом волосы мыть!» С каждым словом ее голос взмывал все выше. Женщина явно была на грани истерики. «Как же Дугал?» «Бери, Дугала, с собой!» — рыдая, отвечала мать. «Бери и сделай, что я тебе сказала!» Девочка подхватила селезня, и оба изгнанника вновь вступили в родной дом. Оливия извлекла из кармана кардигана салфетку, высморкалась, трепетно улыбнулась гостям. «Какой ужас!» — пробормотала она, и, едва выдавив эти слова, вновь разразилась слезами. Оставив полицейских на пороге, Оливия побрела в кухню, прислонилась к столу, пряча лицо в ладонях. Линли и Хейверс переглянулись и решительно последовали за ней в дом. «Этот дом...» Разительно отличался от фермы «Гемблер». Повсюду виднелись следы бурной жизнедеятельности. Кухня в полном беспорядке, плита заставлена кастрюлями и сковородками, шкафчики распахнуты, и в них не мешало бы прибраться, цветы так и не поставлены в вазу, в раковине скопилась посуда. Пол под ногами липкий, стены нуждаются в свежей краске, вся комната пропахла гарью. Нетрудно было догадаться об источнике этого запаха. Обуглившийся гренок лежал на тарелке, мокрый насквозь, словно его в торопях залили чаем. Из кухни был виден небольшой уголок гостиной, содержавшийся в столь же образцовом порядке. Похоже, Оливия Одел не сильна в домашнем хозяйстве, да и воспитание детей тоже, если судить, по только что разыгравшейся сцене. «Она меня не слушается», — всхлипывала Оливия. Ей всего девять лет, а уже совершенно отбилась от рук. Женщина в клочья разодрала салфетку, рассеянно огляделась в поисках новой и, ничего не обнаружив, зарыдала с новой силой. Линли извлек из кармана носовой платок. «Прошу вас», — предложил он ей. «Ох, что за утро, Господи!» — вздохнула она. Высморковшись, женщина протерла платком лицо, пригладила пальцами темные волосы и вгляделась в свое отражение в матовой поверхности тостера. Это зрелище исторгло у нее еще один стон, и глаза ее вновь наполнились влагой. «Я выгляжу на пятьдесят лет, как бы пол посмеялся надо мной, и вроде бы без всякой связи добавила». Она хочет походить на принцессу Уэльскую. Она так и сказала. Спокойно согласился Линли. Отодвинув стул от стола, он убрал в сторону газеты и сел. Хейверс чуть помедлив, последовал его примеру. «Почему?» — Оливия адресовала свой вопрос скорее потолку, чем своим собеседникам. «Что я такого сделала? Почему моя дочь вообразила, что единственный путь к счастью — сделаться похожий на принцессу Уэльскую?» Она отчаянно сжимала ладонями лоб. «Уильям бы справился с ней. Как мне быть без него?»